Глава девятнадцатая. Шафрановые одежды. Представь, что перед тобой в озере тонет человек. Монах по-прежнему улыбался, но теперь в его улыбке была грусть, такая теплая, понимающая, что Максим не мог на него смотреть. Эта грусть его раздражала, как и все, о чем говорил Джерри. Ты бы его спас? Спас. А если бы он был убийцей, жестоким и беспощадным? Я бы не знал этого. «Хорошо, а если бы знал, вот так, что точно, без сомнений, ты спасешь его, а он, оставшись живым, продолжит убивать. Тогда ты бы спас его?» «Зачем? К чему эти вопросы?» Монах, вздохнув, посмотрел на бродивших неподалеку пеликанов, таких ленивых, закормленных до неповоротливости. «Ты никогда не знаешь, какими будут последствия твоих поступков», — продолжал Джерри. «Слишком много причин и предпосылок ускользающих, незаметных. Поставленный перед выбором, пожертвуешь одним человеком и спасешь дюжину, а потом выяснишь, что этот один врач, который мог излечить сотни других людей, а из дюжины двое убить, трое взяточников и четверо наркоманов, которые и сами умрут через несколько лет. И что тогда?» Вернешься в прошлое и поменяешь свое решение? А что если один из этих убийц, среди прочего, убьет человека, который стал бы отцом тирана, способного погубить десятки тысяч людей? Видишь, как все сложно и неопределенно. Бессмысленно оглядываться на свою мораль, когда оцениваешь возможные последствия. Ты никогда не увидишь всей картины, не просчитаешь все варианты. На мораль можно оглядываться лишь перед тем, как совершить отдельно взятый поступок. Тебе скажут, что твой ребенок с большой вероятностью вырастет великим ученым, если ты будешь жестко воспитывать его в детстве. А если будешь с ним ласков, то развратишь и сделаешь слабым, обречешь на заурядность. И как ты поступишь? Разве возможные последствия, пусть гарантированные почти на 99%, хоть отчасти оправдают каждое из нанесенных ему оскорблений, физических и словесных? Разве ты согласишься варварски пытать преступника, зная, что он укажет тебе расположение бомбы? Захочешь использовать его дикарские методы для достижения общего блага? Разве спасенные жизни людей будут стоить твоего пренебрежения к их ценностям в эту конкретную минуту? И что же тогда? Никогда не пытайся для умозрительного и отдаленного блага пожертвовать своими убеждениями здесь и сейчас. Твой отец считал именно так и действовал сообразно этому. Оценивай в отдельности каждый конкретный поступок, а в остальном не забывай, что только благие помыслы приведут тебя к освобождению». Тогда Максим был уверен, что Джерри хочет оправдать шустого старшего, показать, что отец следовал за мечтой и не мог предположить, какие беды принесет другим людям. Теперь же, торопливо возвращаясь от гостиницы к такси, Максим слышал в этих словах предостережение, адресованное ему лично. «Езжайте на вокзал, купите три билета до Коломбо и ждите меня. Только не светитесь, спрячьтесь в каком-нибудь кафе». Максим говорил в открытую дверь машины. «Вот мой паспорт, если билеты там по документам». «А как же наши вещи?» Аня, взяв паспорт, хотела выйти, но Максим ее остановил. «Они здесь». «Вещи!» «Люди Скоробогатого». «Как?» «Не знаю, Ань, сейчас это не «Ты уверен?» «Нет, но рисковать мы не будем. Сядь!» Максим увидел, что Дима открывает переднюю дверь. Таксист с интересом следил за их разговором, даже сделал музыку потише. И Максиму это не понравилось, сейчас все вызывало у него подозрения. Хотя едва ли стоило придираться к водителю, которого они наугад поймали у заповедника. «Сядь!» — Максим стукнул ладонью по крыше. Дима, насупившись, послушался. «А ты?» — спросила Аня. «Я пойду к Джерри». «Что?» «Постой, а если это он нас выдал?» «Может быть. Тогда...» «Мы этого не знаем. Думаю, он тут ни при чем, и если я прав, ему тоже грозит опасность. Я должен его предупредить». Максим захлопнул дверь. Аня сказала ему что-то еще, однако он не разобрал слов, зашагал прочь. Перейдя дорогу, остановился, убедился, что такси отъезжает, и лишь тогда припустил вглубь квартала. Перебегая очередную дорогу, с ужасом подумал, что люди Скоробогатого выследили их полезенной моторолли, которую Максим включил в заповеднике. — Нет. Чушь. Они бы не смогли так быстро до нас добраться. — Логично. Но больше включать ее не буду. Лучше выброси. — Нет. Оставлю на всякий случай. — На какой всякий случай? Не знаю. Не было времени размышлять. Нужно было принять решение на ходу, и Максим, едва разглядев впереди дом Джерри, уже знал, что полезет к нему через окно. Боялся ловушки. Должен был для начала убедиться, что монах вообще на месте. С глупой усмешкой вспомнил, как Вауравили чуть не сорвался с балкона. Нелепый страх заставлял совершать безумные поступки. Впрочем, лучше потом посмеяться вместе с Джерри над своей мнительностью, чем угодить в западню. Максим вчера долго бродил под окнами Джерри и полностью осмотрел дом. Трехэтажный, судя по всему, кирпичный и выбеленный. Первый этаж отдан под магазины, каждый из которых украшен рекламной вывеской. Из них две — неоновые, остальные — баннерные, и козырьком. Именно козырьками, сочлененными в единую полосу, Максим рассчитывал воспользоваться, чтобы пробраться к окнам второго этажа. Нужно было торопиться. Трехчасовой поезд — последний. Следующий отправится в Коломбо в 6.10 утра. Провести еще одну ночь в Канде, к тому же разлучиться с друзьями? Нет, Аня с Димой, не дождавшись Максима, и сами останутся в городе, чем только усугубят их положение. Найти сразу трех беглецов проще, к тому же... Максим тряхнул головой, заставил мысли умолкнуть, сейчас они мешали. Сосредоточился на сию минутной задаче. Дважды обошел дом, понял, что начинает привлекать внимание, подошел к фонарному столбу, стоявшему в метре от стены и обклеенному пестрой мозаикой объявлений. Примерился. Понял, что идея глупая, слишком широкий, такой толком не обхватишь, подняться поднимешься, но потом не сможешь с него никуда перебраться. В третий раз обошел дом, наконец приблизился к магазину на углу, достал до пластикового бортика козырька. Несколько раз дернул его, проверяя на прочность, затем подтянулся. Пластик выдержал. Теперь нужно было действовать решительно. Не оглядываться по сторонам, не прислушиваться, будто забыл ключи от двери или решил устроить сюрприз другу. Или полез проверить дождевые стоки, что угодно, главное вести себя так, будто в этой прогулке по козырькам нет ничего примечательного. Максим уверенно пошел вдоль окон. Не мог высчитать, какой из них выводит в комнату Джерри. Точно не угловое. Старался заглядывать внутрь. Два окна были задраенные реечными белыми ставнями. В остальных красовалась внутренняя решетка, а за ней занавески или шторы. Ни одного полностью открытого окна. И ведь Максим видел это еще снизу и все равно полез наверх. Надо было немедленно уходить плюнуть на глупую затею, передать монаху записку через какого-нибудь продавца с первого этажа и этим удовольствоваться. Но Максим уже не мог остановиться. Должен был дойти до конца, сделать все возможное. Цеплялся за металлические держатели рекламных вывесок, старался наступать как можно ближе к стене. Пластиковые козырьки чуть прогибались под его шагами, снизу кто-то крикнул. Следом послышались голоса, они быстро утонули в городском шуме. Обычная торговая жизнь. Прошел шесть окон, осталось два. Ничего существенного не заметил. Добрался до угла. Заметил, что с противоположной улицы на него поглядывает рикша. Хотел тут же отвернуться, но задержал взгляд накрытой коляске тук-тука. Почему бы и нет? Раззадорившись, Максим усмехнулся. «Верно, нужно улыбаться. Пусть все думают, что это простая забава». Жестами попросил Рикшу оставаться на месте, ждать его возвращения. Показал, что хорошо заплатит. Рикша довольный кивнул. «Да, теперь все походило на развлечение. Пьяное или просто молодое. С таким лицом не лезут воровать на виду у всех». Развернулся, пошел назад. Теперь останавливался у каждого окна, прислушивался и старался рукой отвести занавесь. Ставни и решетки по большей части были не заперты и легко расходились по сторонам двумя одинаковыми створками. Задраенное окно, никаких звуков. Дальше «Женские голоса не то». Дальше. Выраженно пахнет благовониями, телевизор, стойки с DVD-дисками, два дивана и плакаты с индийскими светлокожими актрисами в саре. Не то. Дальше. Пустая детская кроватка в углу и коробка с мягкими игрушками. Не то. Дальше. Тихая комната, в отдалении, за закрытой дверью кто-то неразборчиво говорил, кажется, по телефону. Максим толкнул решетку. Когда синие шторы разошлись, первым делом увидел разбросанные по всему полу книги. Настоящий погром, опрокинутая кушетка, разметанная одежда и поверх всего продолговатые листки буддийских текстов. Снизу с улицы послышались голоса, Максим не оборачивался и все же чувствовал, что там обсуждали его. Кажется, говорили о нем сидевшему в магазине продавцу, тому, над крыльцом которого он сейчас стоял. Максим перелез на подоконник, старался не шуметь, внимательно следил за тем, куда наступает». Видел корешки книг и обломки разбитой мебели, проскользнул в комнату, закрыл за собой решетку, оправил шторы, хотел спрятаться от улицы, но тут же одернул себя. Представил, что придется убегать. При затворенной решетке так просто назад на козырек не нырнуть. Замер в нерешительности. Стоял слишком долго, теперь отчетливо слышал голос в соседней комнате. Наконец заставил себя оторваться от подоконника, обернулся. В приступе страха подумал, что окончательно теряет рассудок. «Если здесь жил Джерри, значит, люди Скоробогатого добрались до него!» «И зачем ты сюда полез?» Монах или давно сбежал, или еще не вернулся домой, в любом случае Максим вздрогнул, попятился и сразу уперся в подоконник. Пальцами через штору сдавил его кромку, не мог пошевелиться, все звуки разом стихли, только гулкое дыхание в голове. Красные обложки, комки красной одежды, расколотый красный алтарь, резной, некогда прикрытый красной тканью, и посреди завала — красное тело. Максим на силу глотал тягучую липкую слюну. На вдохе дрожало горло. Это был монах. Изуродованный красными и темно-фиолетовыми пятнами, с неестественно изогнутыми руками у него... Не было лица, кровавая маска, в которой затерялись и его округлые щеки, и его большой нос, в разъявленном рту кляп, оскаленная рана на плече и множество других ран, выплакивавших его жизнь, вытягивавших наружу перевитые жгуты боли кислый запах агонии почему максим сразу не уловил его это зловоние должно было давно выплеснуться наружу окатить торгашей на первом этаже с их пластиковым товаром и болтливыми покупателями и весь этот гнилой город с его гнилой невозмутимостью почему никто до сих пор ничего не заметил максим шагнул вперед слышал как мнутся книги под ногами узнал голос из соседней комнаты это был сальников Не удивился, не испугался. Просто шел вперед, даже толком не понимая, что делает. А может и не шел, никуда стоял на месте, а тело монаха само подплывало к нему, по окровавленным страницам настигало, готовилось навалиться своей омерзительной тяжестью. Оно уже было совсем близко. Максим опустился перед ним на колени, давился отвращением и жалостью. Среди буддийских текстов невольно выхватил взглядом перепачканную в крови фотографию. Молодая дама с букетом оранжевых лилий. Максим слышал об этом снимке. По нему монах должен был на пике Адама возле тайника узнать маму. Перевел взгляд на Джерри в ужасе, понял, что тот еще жив. С этим осознанием пришла парализующая дрожь. Максим не мог пошевелиться, только смотрел на глубокие рубцы и темные пузыри ожогов, Что делать? — Что? — Бежать к окну, крикнуть, кричать, звать на помощь? Но его не поймут, а через мгновение здесь окажется Сальников. И Шахбан, и Баниканха, и все закончится. К тому же Максим не знал, сможет ли позвать кого-то, слишком тесным, неудобным было горло. — Джерри, Джерри, — шепталось ему в одно ухо, а в другом резью отозвался голос Сали из соседней комнаты. — — Джерри! — это шептал сам Максим тяжелыми распухшими губами. Монах простонал и едва различимо чуть повел головой. Услышал. Вынуть кляп. Максим не знал, как ухватиться за него, чтобы не испачкать руки в крови. С презрением к собственной брезгливости взялся за скрученный на скулах жгут и сразу ощутил, с какой силой тот впивается в кожу. Потянул его на себя и отпрянул, когда голова Джерри безвольно последовала за кляпом. Задыхаясь, вдыхая воздух краткими глотками, одной рукой приподнял голову монаха, а другой попробовал нащупать узел. Узел был в густой теплой жиже, такой не развязать. Потянул кляп вниз, но не сдвинул его ни на сантиметр, слишком глубоко посажен в щеке, затянут безжалостно на пределе человеческой силы. В отчаянии опять отстранился» увидел, что стоит в крови, перепачкал джинсы, судорожно провел руками по коленям, будто мог их очистить. Руки тоже были в крови, липкой, чужой, и руки дрожали мелкой, утомляющей дрожью. Максим посмотрел на зашторенное окно, он был в западне. Не мог оставить монаха вот так, на грани смерти, в мучениях, ведь Сальников вернется и закончит начатое. На одно краткое, такое мимолетное и все же ошеломляющее мгновение, пожалел, что Джерри еще жив. Если бы он умер, Максиму было бы проще, он бы не сомневался, бежал бы прочь отсюда, не оглядываясь, не задумываясь. Но монах был жив». А Максим возненавидел себя за эту мысль, знал, что если убежит, сейчас будет убегать всю жизнь и в то же время навсегда останется здесь, в этой комнате у обезображенного тела среди залитых кровью книг, и всегда будет слышать этот кислый запах боли. Нужно было что-то делать. Максим просто не мог оставаться на месте. Вскочил. Дернулся в одну сторону, в другую, увидел бронзовую ритуальную чашу, схватил ее, тяжелая, холодная, на подрагивавших ногах двинулся к закрытой двери, ни мыслей, ни чувств, только раскаленная от ненависти кровь в руках и ногах, а потом Максим понял, что голос в соседней комнате стих, и его ошпарило страхом. Еще не успев ничего обдумать, прижался к стене в шаге от дверного косяка. Рюкзак неудобно уперся в поясницу. Занес руку с чашей и затаился, чувствуя, как тело вздергивается от тяжелых ударов сердца. Глаза большие, обсыпанные углем. Кажется, Максим даже не моргал, чувствовал, как боль напряжения расходится по векам, опускается на щеки, стоял. Увидел, что у самой двери лежит подушка. Уставился на нее, не понимая, почему она привлекла его внимание. Смотрел долго и настойчиво. Возле подушки две книги и раздавленная картонная коробка. Они лежали тут в беспорядке, и наволочка чуть желтоватая с выцветшими узорами. Когда Максим понял, в чем дело, было поздно. Дверь отворилась, и вместо того, чтобы прикрыть его своей створкой, распахнулась наружу. Максим с предыханием напряг горло, запретил себе дышать, не мог больше ждать, хотел сразу, не глядя, ударить входившего Сальникова, но прилип, прирос к стене, даже не пошевелился. Потом увидел плечо, увидел шрамы по духам увидел спину, отчаянный колючий вол мыслей он оглушал, и Максим готов был заплакать от собственного бессилия. Но как мы тут поживаем? Сальли не заметил его и обратился к умиравшему монаху. И Максима отбросила от стены. Под ногами что-то скрипнуло, зашелестело. Это уже не имело значения. Бронзовая чаша тяжело опустилась на макушку Сали. Глухой костный удар. В следующее мгновение Сали, не издав ни звука и толком не успев оглянуться, повалился ничком на разбросанные книги. А Максим вдруг увидел, что чаша исчезла. Не заметил, как выронил ее. Растерянно огляделся и не смог ее найти, а потом уже надавил коленями на спину Сали и стал кулаками бить его по затылку. Запыхавшись, остановился, Сали не сопротивлялся, не двигался, ничего не говорил, и Максим, перекрутив рюкзак, взялся за молнию, не сразу совладал с ней, а совладав, выхватил нож, сдернул с него тканый самодельный чехол и застыл, не зная, что делать дальше. Только смотрел на человека, который готовился пытать Аню, на человека, изувечившего Джерри, на человека, который убил бы его, Максима, при первом удобном случае. Смотрел долго, подгоняя себя собственной злостью, но так и не занес нож. На макушке Сальникова мягкое кровавое пятно спутанных волос. Ожидание затягивалось. Максим вспомнил Зои, ее болтливость, ее задор, и то, как она им помогла, и как осторожно говорила о собственном отце, называя его папой. Папа! Максим резко оглянулся на открытую дверь, будто мог увидеть там Зои или кого-то из людей Скоробогатого. В коридоре никого не было. А что насчет следующего дня, когда солнце опять восходит? Протянул руку к шее Сальникова, нащупал пульс. Встал. Внутри все обложило холодом, страх, гнев и все мысли ушли, только дрожала правая рука. Максим зажал ее левой, тогда дрожь перешла в ноги. Приблизился к монаху, встал перед ним на колени, одной рукой подхватил его голову, стал бережно срезать кляп ножом. Тугая ткань не поддавалась. Максим видел, что задевает кончиком лезвия и без того израненную кожу, однако не останавливался, смотрел слепыми стеклянными глазами. Джерри! Позвал он и удивился, до чего спокойно прозвучал его голос. «Джерри, ты меня слышишь?» Монах ожил. Попытался открыть глаза, они слиплись в натеках крови. Максим срезал кляп и увидел, как дрогнула нижняя челюсть монаха. Джерри не смог раскрыть рот, едва дышал и теперь стонал более отчетливо. Максим положил ему под голову монашеский саронг, затем вытащил из-под книг смятые шафрановые одежды, укрыл ими израненное тело монаха. Склонившись на Джерри, твердо сказал, «Подожди, я вызову скорую». Кажется, Джерри понял и теперь простонал чуть громче, приподнял правую руку, и Максим почувствовал, что Джерри его удерживает, не хочет отпускать. Он умирал. Пытался что-то сказать через хриплое, разорванное дыхание. На лицо монаха упали слезы, это плакал Максим. Даже не чувствовал этого. А слезы не прекращались, падали на раны и смешивались с кровью. Максим услышал, как Джерри слабо, едва различимо давит из себя звуки. Старался разобрать их. Джерри что-то повторял вновь и вновь, и под конец Максиму показалось, что он говорит «дал дважды». В этом не было смысла, но монах не успокаивался, вкладывал в эти слова последние силы и смолк лишь после того, как Максим покорно повторил. «Дал дважды? Я понял, Джерри, дал дважды! Я все понял!» Максим прижался к его изуродованной щеке, слушал, как затихает его дыхание, ловил каждое последнее движение измученного тела. «Если бы знал хоть одну молитву, хоть одну мантру, то сейчас прочитал бы их, отпустил бы Джерри, помог бы ему уйти!» Когда все было кончено, Максим встал, не оглядываясь, пошел к окну, остановился у решетки, понял, что весь перепачкан в крови, ходить так по улице было небезопасно, долго не мог сообразить, что делать дальше, прошелся по комнате в поисках подходящей одежды, Чувствовал, что возится слишком долго. Наконец, выбрал плотные зеленые штаны и полосатую оранжевую рубашку. Удивился, что у Джерри вообще были такие вещи. Возможно, они принадлежали кому-то из его друзей. Переоделся. Штанины и рукава оказались коротковаты. Свои джинсы и футболку впихнул в рюкзак. В последний раз взглянул на лежащего без чувств Сальникова и безжизненное тело монаха. «Дал дважды». Что он хотел сказать на самом деле? Непослушными руками отворил решетку и полез наружу, на козырек. Светлый день обжег своей будничной суетой. Максим испугался, что в таком состоянии соскользнет на асфальт, а в следующее мгновение уже стоял внизу. Шел к поджидавшему его рикше, так и не понял, с какой стороны и как спустился. Переходя дорогу, осознал, что до сих пор плачет, слезы выходили легко, без напряжения. Рикша поначалу приветливый насупился, Руки Максима до сих пор покрывала кровь. Вид у него, конечно, оставался устрашающий, не было времени об этом думать. Максим уверенно сел на пассажирскую лавку и сказал вести его на железнодорожный вокзал. Рикша, испуганно озираясь, послушался. «Дал дважды». Максим не сомневался, что все разобрал правильно. Последние слова Джерри. Может, тот под конец в вагоне уже не понимал, что происходит, и бредил? «Дал дважды». Максим вновь и вновь повторял эти слова, поначалу стараясь разобрать в их звучании какое-то иное значение. Это вполне могло быть «дай жажда» или «дай ваджру». Ваджра — один из символов буддизма, и в этом был определенный смысл, но Максим все равно... «Стой!» — крикнул он Рикши до того резко, что тот в испуге дернулся и едва не съехал на обочину. Максим понял... На мгновение поверил, что Джерри произнес последние слова осмысленно, лишь слабость не позволила ему высказаться более точно, и сразу догадался, о чем речь. Монах в самом деле кое-что дал ему дважды, и оба раза Максим оттолкнул. «Езжай назад, к озеру!» не смог объяснить, куда именно свернуть. Пришлось показывать на ходу, а когда они остановились у рощицы на самом берегу, Максим выскочил наружу и заторопился. Они с монахом вчера говорили о Шустове-старшем. По словам Джерри, тут любили фотографироваться молодожены. Особенно им нравилось, когда в кадр попадались здешние попрошайки, пеликаны. Максим почти сразу нашел записку. Сложенная в несколько раз синяя бумажка. Точно такую монах пытался передать ему на пике Адама. Дал дважды. Записка лежала под деревом, втоптанная в землю, но уцелевшая. Среди прочего мусора она никого не заинтересовала. Опустившись перед ней на колени, Максим замер. Медлил, по-прежнему плакал. Или это только ветер холодил следы от уже высохших слез? А ведь в квартире вполне могли оказаться и Шахбан, и Баникандха, тогда ему бы не удалось уйти. Он мог столкнуться с ними на улице, спускаясь с крыльца, угодить прямиком к ним в руки. Как он вообще спустился? И почему совершенно не помнил этого мгновения? Разве так бывает?» «Следовало вызвать полицию, хотя это наверняка уже сделали другие. Видели, как белокожий парень лезет в окно в одной одежде, а возвращается в другой, к тому же окровавленный. Быть может, кто-то даже пытался его остановить. Вряд ли, такой Максим точно запомнил бы». Так и не подняв записку, огляделся. Рикша уехал. Даже не спросил плату, был слишком напуган. «Нехорошо». Внешний вид Максима по-прежнему привлекал внимание. Заставил себя встать, распугав пеликанов, они неуклюжей походкой заторопились в сторону, спустился к воде, достал из рюкзака футболку и, смочив ее, старательно обтер лицо и руки. Только сейчас заметил, что средний палец кровоточит, ноготь на нем был сорван до половины, так и не понял, где и как успел его ободрать. Приведя себя в порядок, вернулся к синей бумажке, теперь решительно поднял ее, отряхнул земляную крошку, раскрыл, долго стоял, всматриваясь в неровный и уже знакомый почерк монаха. Подумал, что, прочти он это раньше, еще в горах все могло сложиться иначе. Пол третьего, до поезда полчаса, нужно было поймать такси, по меньшей мере теперь, получив записку, Максим точно знал, что делать».